Он славный парень. Спарк только сейчас мучительной четкостью вспомнил глаза Элизабет и то, как она посмотрела на Кристину. Разница в 14 лет, оттяжелевшая после родов женщина, любимая, нежная моя. Но с уже. А рядом Криста. Ноги растут из-под лопаток, обсыпаны веснушками, волос грива. Бедная Элизабет, каково и было везти нас в аэропорт. Почему я не подумал тогда о том, что ревность и живет в женщине помимо разума? Она ведь раньше никогда и не думала, что кто-то может добиваться моей любви. Она привыкла к тому, что я был ее собственностью. А я ведь действительно был увлечен крестой. Дурак не увлечется. Но я растворен в Элизабет. В ней всегда было то, что так редкостно в женщинах. Прямо-таки мужская надежность. Элизабет всегда умела сдерживать себя. Только сейчас я понял по-настоящему, какой я счастливый. Вообще-то, такое, видимо, понимаешь в самые последние минуты, когда надо, что есть силы жать на тормоза. Да так сильно, чтобы мои пассажиры полетели со своих мест, затем выхватить пистолет из-за пояса парня, бить его рукоятью по виску, велеть Лангеру переваливаться сюда ко мне, совать ему смит в бок, на двенадцатом километре отрываться от хвоста, свернув направо. Там есть хорошие проезды между особняками. Я выйду за Эстерилем. Не показываясь на трассе, время еще есть, хотя оно на пределе, не пришлось бы Кристи стрелять. Сможет ли...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 «Видите, уже 110 миль! Лихо, а?» Кожаный, что сидел рядом, вытянул левую руку и уперся ею в приборный щиток. «Ну, погоди», — подумал Спарк, — «ты натренирован, но я тоже не зря прожил на Земле 43 три года. Тоже чему-то научили, особенно за последние месяцы в Голливуде, как-никак специалист по разведке. Надо было изучать штампы». Спарк сбросил скорость и попросил Кожаного. Пожалуйста, достаньте в ящике новую пачку сигарет. Мои искрошились. Тот открыл крышку Спарк, прибавил газа,